Глава сорок Лагерь Лагеря были тяжелые и бестолковые. Только что вышел новый кавалерийский устав. Он был прост. Все команды взводных командиров были отменены. Строй стал тихим и молчаливым. Высшим шиком считалось немое учение. Барону-древенницу, воспитанному в совершенно иных традициях, этот устав не давался, и он нервничал. Он давил на эскадронных командиров, собирал их, учил на спичках, раскладывая спички по столу, повторял на пешем, по конному, гонял людей офицеров, добиваясь отчетливости движения эскадронов. Лето стояло дождливое, красносельское военное поле раскисло и было растоптано в глинистой кисель. От эскадронов на полевом галопе летели тучи брызг, люди стали не походить на людей и все очумелые. Бранились и суетились, боясь великого князя. Великий князь свирепствовал. На смотру одного полка он грубо, по-мужицки выругался и сказал «Это говно, а не полевой галоп! Жуть охватывала старых генералов, когда он на своем громадном белом с черном, пятнистым ирландском гунтере В сопровождении рыжего начальника штаба, холодного, аккуратного и педантичного генерала полиции на четырех очередных трубачей и уральского казака с громадным ярко-желтым значком, появлялся на военном поле и прорезывал его могучими прыжками лошади. Остановившись на холме у царского валика, он смотрел на учившуюся на поле кавалерию. Иногда ординарец-офицер отделялся от него и скакал к какому-либо полку. Сердце замирало у полкового командира, когда он скакал к великому князю и останавливался против его сухой строгой фигуры с окаменелым лицом. Ротбик насчитал, что он на одном учении повернулся с взводом 76 раз по повзводно налево кругом. Все тупело. Лошади, люди, офицеры. Ждали дня, когда отбудут полковой смотр и начнутся учения бригад, дивизий и маневры. Саблин томился, от Маруси ни слова. Его письма оставались без ответа. Мартовы уехали в имение, молодежь разбегалась, и Саблин даже не знал, где Маруся. Он искал ее по городу, два воскресенья подряд Саблин ездил на лахту. Ходил по летнему саду, заглядывал в Эрмитаж. По случаю ремонта Эрмитаж был закрыт. Полчаса ходил Саблин по Николаевской мимо дома Мартовой, нигде не встретил Марусю. Это его раздражало. Он поехал к Владе, жившей на Черной речке. Но грубые ласки Влади не успокоили его. Саблин вернулся в лагерь и нашел все в предсмотровом волнении. Ротбик изучал присланную из полковой канцелярии программу полкового смотра. На дворе солдаты взвода начищали ремни седельного убора. Седла были развешаны на заборе и стремена играли бриллиантами в солнечных лучах. День был свежий, набегали тучи, солнце бледно и скупо светило. Через три двора в Трубачевском взводе трубачи повторяли сигналы. Ротбик веселый, румяный, прислушивался и напевал вычурные, выданные шутниками слова сигналов. «Саш, а Саш, слыхал новые слова полевого галопа?» «Ну», — мрачно протянул Саблин. «Уж сколько раз говорил дураку, крепче держись за луко!» «Уж сколько раз говорил дураку, крепче держись за луку!» — пропел Родбик и захохотал. «Ты знаешь, Ларис приказал на военное поле две вехи отвести и поставить, чтобы направление держать легче. Ежели, говорит, направление будет, все будет отлично!» Гриценко с утра пошел к барон на спичках играть. «Все боится, что напутают что-либо. Вот программу разослали, а я уверен, что барон первый забудет порядок и напутает все!» Тогда все и полетит кувырком. Ну так ему адъютант подскажет. Смальский-то! Нет, брадутки. Смальский ни за что не подскажет. Он ненавидит барона, и с тех пор, как он флигель-адъютант, такую политику ведет, что барон его и сам побаивается. Здор, Пик. Смотр пройдет отлично, сказал Саблин, почувствовавший себя в этой мелочной атмосфере строевых интересов, как рыба в воде. — Да я не сомневаюсь, Саша. Наш полк не может иначе учиться. — Но понимаешь, смеяться вовсе не грешно над тем, что кажется смешно. Сакс уже послал освежить запасы мума в собрании, а Петрищев обещал завтра новую штуку показать. Его он кирасира научили. — Это по части выпивки? — спросил Саблин. — Эрна, угадал. Говорит, здоровая штука, слон не устоит. — Ну, Петрищев-то наверняка устоит. — Говорит, ты он не смог, свалился. «А я хочу попробовать». «Нет, Саш, ей бог как посмотрю, кругом весело. Я рад». «Чему же ты рад?» «Да черт его знает, чему, но рад. Понимаешь, жизни рад. И меня печалит, Саш, только одно, что ты хандришь. ей бог не стоит. Помнишь Мацнева? Бей ворону, бей сороку. Молочи на этот Мацнев, философ. Ты знаешь, он завтра дежурный по полку, и на полковое учение и смотр не едет. Тебе, мил друг, не угодно ли на четвертый взвод становиться?» Это кто ж так придумал-то? А сам Мацнев пошел к Гриценке, с ним к Степочке, и к крепнену. И готова карета. Призвали Самальского и составили приказ: Да это и лучше! Мацнев он задумается, в философию ударится, просмотрит знак, прозевает команду, все напутает. А если отзовут командиров эскадронов, да боже упаси! Мацнев встанет за Гриценку, он такого наплетет, что эскадрон лопнет со смеху. А теперь вызвали Гриценку. «Фетисов выйдет, он молодчик. Потом и ты тоже лицом в грязь не ударишь. но вот до меня не доберутся. Лучше повторим сигналы и команды». «Ну и валяй», — ложась на койку, сказал Саблин. Ротбик взял в руки корнет, на котором недурно играл. «Ты за командира полка. Я сигнал подаю от начальника дивизии. Ты командуешь за барона, а я за эскадронного. Ну что, начинаем? По программе. Слушай. Рысью размашистой, но не распущенный, для сбережения коней». «Направление по третьему эскадрону на левый край лабораторной рощи, рысью!» — закричал звонким молодым голосом Саблин. «Веху, веху Лориса не забудь!» — внушительно сказал Родбик и солидным боском пропел. «Второй эскадрон, равнение налево, рысью!» За окном то светило, то скрывалось солнце. На дворе шурхали щетки, очищая на завтра потники и ритузы А из избы неслись сигналы и звонкие молодые голоса, задорно кричавшие. «Полевым галопом В резервную колонну!» Солдаты улыбались и говорили одобрительно. «Ишь ты, какие молодые петухи на заре раскричались!» А ловко Саша Гриценкину голос подражает. «Ротбек-то, Ротбек! лучше штаб трубача подает сигналы! Музыкант!»